Глава десятая. К пятнице жена Джима решила, что меня сглазили, что меня преследует какой-то демон, и что Джиму не следует меня возить. В среду у нее из-за меня пригорела ризотто. Однако мы с Джимом все же договорились между собой и ударили по рукам. Он будет меня возить, когда понадобится мне в качестве телохранителя, радио будет молчать, а я за это стану платить ему вдвое больше обычного. Так что, невзирая на небольшую заминку, Джим благополучно доставил нас с Томом и собак в Тонтон и остановился у вокзала прямо под знаком «Стоянка запрещена». И только тогда я вспомнил, что по рабочим дням расписание поездов другое, что поезд, на котором я должен был приехать, уже пришел и ушел, и Виктор остался с носом. На платформе его не было. Сообщив Тому плохие новости и получив обещание подождать, я дошел пешком до Лорна-Террас. Виктора не было. Я вернулся на станцию и нашел его в зале ожидания, продрогшего и встревоженного. Увидев меня, парень поднялся. Он выглядел подавленным, и даже мое появление его не обрадовало. Во время поездки я занимался тем, что мысленно вводил Виктора во все события, в которых мог принимать участие номер четвертый. Однако я обнаружил, что мне далеко до профессора Лоусон-Янга. Этот Икс никак не сходился с Виктором. «Я опоздал, потому что приехал не поездом», — коротко объяснил я. «Что случилось?» «Я хотел». Голос у него тоже был подавленный. Он запнулся и начал снова. «Тетушка Роза перебралась к нам совсем, я ее ненавижу, я просто ее не выношу, а мама требует, чтобы я делал все, как велит тетя Роза, а иначе она со мной не разговаривает, потому что боится тетю Розу, и папа, когда его выпустят, не станет у нас жить, пока она там живет, я точно знаю, что не станет, куда же мне деваться, и поговорить мне не с кем, кроме вас, смешно, да?» «После того, как вас избили?» «А с дедушкой говорить не пробовал?» «Он тетю Розу боится до усрачки», — безнадежно ответил Виктор. «Еще хуже, чем мама». «В прошлое воскресенье», — начал я, — он перебил. «Простите, пожалуйста. Мне правда очень жалко, что вас так избили. Я думал, вы сегодня не приедете. Я думал, что вы не приехали». «Ладно», — сказал я. «Забудь про прошлое воскресенье. Давай лучше поговорим об Адаме Форсе». «Он крутой», — сказал Виктор, но без особого энтузиазма. Потом, нахмурившись, добавил. «Это все говорят. Он несколько раз пользовался моим компьютером. Вот откуда у меня его письмо. Он думал, что уничтожил файл, а я его потом восстановил». «Это многое объясняло». «А давно ли он знает твою тетю Розу?» — спросил я, и на этот раз получил ответ. «Почти с тех же самых пор, как и маму. Уже несколько месяцев. Мама ездила на автобусную экскурсию к нему в клинику, и он на нее запал. Он мне нравился, я думал, что он действительно классный мужик. Он приезжал к маме, когда папа был на работе, а тетя Роза, когда узнала, пошла в гостиницу, где работал папа». И сказала, что если он неожиданно явится домой, то застукает их в собственной кровати. Папа пришел домой, а доктор Форс к тому времени уже ушел. Но папа все равно маму отколотил, сломал ей нос, шесть ребер и еще чего-то. А тетя Роза пошла в участок и заявила на папу. И его засадили на год. А потом, в прошлое воскресенье, Виктор сделался совсем уже несчастным. «Тетя Роза отбила Адама Форса у мамы. Она, наверное, с самого начала собиралась это сделать. И теперь он делает все, как она скажет. И хоть это и странно, но, по-моему, она его бьет, и довольно сильно, почти каждый день. И я видел, как они потом целовались. Он был сильно озадачен этим. Я подумал, что Виктору не помешало бы поговорить с Орингтоном». Отечески заботливый, выдержанный, знающий жизнь, Орингтон сумеет объяснить парню, что к чему. Нет, Виктор просто не мог быть этим четвертым. Виктор никак не смог бы сперва избить меня, а потом попросить о помощи. Не Виктор. Но как насчет Джины? Достаточно ли она сильна? Этого я не знал и решил, хотя и неохотно, что придется проверить. Я обошел почти все тупики и так и не нашел человека, который походил бы на роль Х-фактора. Но ведь был же этот четвертый. Кто-то меня держал, кто-то меня бил, кто-то смотрел на меня из-под маски. Не мог же я все это выдумать. Если верить профессору, я просто до сих пор не задал нужного вопроса. Но если я его задам, как узнать, правду ли мне ответят? И что это за вопрос? и кому следует его задать. Я вздохнул про себя, увел Виктора со станции и к нескрываемой радости воссоединил с Томом и тремя его черными спутниками из семейства собачьих. Виктор признался Тому, что воскресенье, проведенное на пустоши, было одним из счастливейших дней в его жизни. Но, разумеется, до тех пор, пока тетя Роза все не испортила». Он принялся играть с собаками, которые явно к нему благоволили. И разговаривать он тоже предпочел с ними. Черные уши услышали тоскливое. Наверное, в наше время тоже можно сбежать в море и пойти в матросы. Через некоторое время я сказал Тому. «Я схожу к Виктору, и если его мать дома, попрошу отпустить мальчика к нам на выходные». «Лучше я сам», — возразил Том. «Пошли вместе», — предложил я. Невзирая на страхи Виктора, мы оставили его с Джимом, взяли с собой собак и вскоре уже стучались в наскоро отремонтированную дверь дома номер девятнадцать, Палорна-Террас. Джина Верития открыла на стук и не успела захлопнуть дверь. Тяжелый башмак тома оказался проворнее. За пять дней, прошедших со злополучного воскресенья, жена растеряла и приятную внешность, и спокойствие, и уверенность. Она уставилась на мой рассеченный и заживающий подбородок с таким видом, словно это была последняя соломинка. Наконец, беспомощно промямлила «Ну что ж, заходите!» И, ссутулившись, провела меня уже знакомым коридором на кухню. Мы уселись за стол, как и в прошлый раз. Том с собаками остался караулить снаружи. Джина не знала, когда могут вернуться ее сестра или Адам Форс. «Я хотел бы пригласить Виктора, погостить у меня на выходные», — сказал я. Джина курила сигарету за сигаретой, как всегда. «Ладно», — вяло согласилась она, — «заберите его из школы». Она немного подумала. «Только смотрите, чтобы Роза не узнала, она его не отпустит». Пальцы на ее левой руке порыжили от табака. На правой пальцы были белые. Я взял ее за правую руку, потом за левую, подержал и отпустил. Мышцы были вялые, какие-то безжизненные. Джиной владела такая апатия, что она даже не возмутилась, только глядела свои руки и спросила, «Чего?» Я не ответил. «Левая рука у четвертого была не такая желтая». Это я заметил бы даже в свете уличных фонарей. И руки у него были сильные и мускулистые. Нет, номер четвертый явно был мужчиной. Джина не могла быть номером четвертым. Это бесспорно. Пора идти. И тут перед домом раздался Томов вариант сигнала тревоги. Вой, рычание, лай. Надо сказать, что псы лаяли не иначе, как по приказу хозяина. Джина вскочила и отшатнулась от стола. Глаза ее расширились от ужаса. «Это Роза!» — прошептала она. «Роза вернулась. На нее всегда собаки лают. Не любят они ее. У них сразу шерсть дыбом становится». «Еще бы!» — подумал я. «У меня тоже!» Гулкий Лайдаберманов подтвердил, что Джина права. «Уходите!» — сказала Джина заплетающимся языком. Туда, через задний двор и в переулок. «Скорей, скорей!» Она заботилась не столько о моей безопасности, сколько о своей собственной. Возможно, уйти было бы разумнее, но я никогда не был приверженцем девизом «Тот, кто вовремя отступит, доживет до следующего боя» «Бежать от Розы». Я уже трижды ускользнул из расставленных ею ловушек и еще раз от Адама Форса. И я решил снова довериться удаче.